не обращая внимания на то, как Гаузнер катался по полу, зажимая сухими ладонями крошечные черные дырки на животе. И потом это... Он кивнул на затихшего Гаузнера. Не моя инициатива, это было обусловлено заранее. Я должен был спросить, сделано ли дело. И если он ответит, что сделано, мне предписали убрать беднягу.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 Какой ужас, а! А вас? Что они от нее хотели? Она отказала им. Что они хотели от нее? Они пытались высчитать вас через нее. Она ему лгала. Она сказала, что не любит вас. Мол, хороший парень в постели и все. А они ей сказали, что она врет потому что у вас не очень хорошо по этой части. И пообещали пристрелить вас, если она будет врать. Ну, обычная работа, вас берут на ней, ее на вас. Она врала им, мистер Роумен. Она понимала, что им нельзя говорить про свою любовь. Мы ведь умеем считать, у миллионеров воруем только самых любимых детей».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 Здесь должно быть обращение к тюремным властям, датированное 17 ноября 43-го. Вот карандаш, тоже немецкий. Он протянул ему зеленый фабер, третий номер, очень мягкий. А второе можете писать, на чем хотите. Я могу найти вас, если достану сто тысяч? Можете.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 Если вы не напишите им обязательства, убирать его придется вам. Если напишите, его не будет здесь через десять минут. Вы обождете на балконе, пока мы кончим упаковку. Это довольно неприятное зрелище. Вы говорите, как житель Бруклина. А иначе нельзя? Значит, вам понравилась моя подруга?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 Он повернулся к Роумену спиной, открыв дверцу холодильника. То, что он повернулся к Роумену спиной, означало высшую степень доверия к хозяину квартиры.